Бедные добрые люди. Вечером придя с работы, старший товаровед Лев Казимирович Макурчик переоделся в полосатую пижаму, поужинал, удалил в спальню жену и детей, сел к столу и написал три письма. Первое письмо Лев Казимирович адресовал в редакцию областной газеты. «Дорогой товарищ главный редактор», — писал он, — «извините, не знаю вашего имени-отчества». Обращается к вам ударник коммунистического труда, экскаваторщик Лев Макурчик. Экипаж нашего шагающего экскаватора взял на себя повышенное обязательство неустанно бороться за экономию горючих и смазочных материалов и за безаварийную работу. А на днях мы добились большой победы. Готовясь достойно встретить международный праздник 1 мая, выполнили план на 180%. По этому случаю я написал стихотворение, которое мои боевые товарищи одобрили и похвалили. Если стихи напечатают в газете, сказали они, мы обязуемся в другой раз выполнить план на 200%. От имени всего экипажа, дорогой товарищ редактор, прошу напечатать эти стихи в очередном номере вашей газеты. С горячим приветом, Лев Макурчик. Второе письмо предназначалось для редакции «Вечерней газеты». Уважаемая редакция, пишет вам бывший преступник Лев Макурчик. В молодости я совершил много ошибок, воровал и грабил, за что был осужден нашим справедливым советским судом. Недавно я вышел из заключения полноправным гражданином. Первое время, конечно, тянуло на старую дорожку – воровать и грабить. Но меня удержали от этого шага стихи, которыми я начал заниматься еще в исправительно-трудовой колонии. Теперь вся моя жизнь и мое спасение в поэзии. И если вы не напечатаете данное стихотворение, боюсь, опять поверну на старую дорожку, то есть начну ворвать и грабить. С уважением, Л Макурчик. Третье письмо Лев Казимирович написал в редакцию комсомольской газеты «Голос молодой Сибири». Дорогой голос милой Сибири. Мне 16 лет. Меня зовут Лев Макурчик. Месяц назад ко мне пришла первая любовь. Но она оказалась подлой и теперь гуляет с Пашкой Губиным из четвертого подъезда. Я хотел повеситься, но вдруг написал вот эти стихи. Опубликуйте их в вашей газете. А если нет, то, наверное, повешусь. Гонорар слать по адресу Глиноземная 4, квартира 37, Макурчику Льву Казимировичу. Примерно через полмесяца на Глиноземную 4, квартиру 37, пришло три письма. Из редакций «Областной» и вечерней газет с плохо замаскированным испугом написали, что стихи будут опубликованы в ближайших литературных страничках, посвященных творчеству молодых поэтов. Только в голосе не повезло. Ответ из «Комсомольской» газеты состоял всего из двух слов «Лучше повесьтесь». С приветом, литконсультант Ю. Кубликов. Лев Казимирович мстительно задышал, сказал «Ах ты сопляк!» и немедленно переадресовал стихи в отзывчивую вечерку. «Дорогие товарищи», — написал он, — «в ожидании вашего ответа чуть было не свернул на прежнюю дорожку, то есть воровство и грабеж. Но вот пришло письмо и временно удержало мою, неокончательно исправившуюся руку. В связи с этим посылаю...» И так далее.